О том я известен, ваше сиятельство. Анна Никитишна вчерашний день сказывать изволила. А, -а, а и к Нарышкиной вчера заглянул. Молодец. Тихой-тихой, а ловить фортуну за хвост умеешь. Сама изволила присылать за мной ваше сиятельство. Я ж же? Разве я посмел бы? И нынешняя встреча по совету Анны Никитишны вышла. Мол, на глаза чаще попадаться, чтобы теперь замеченным быть, когда тревога в государни. Сказывает Анна Никитишна, скоро уж и конец. С прошлой де осени почти что и службы своей не исполняет граф. Только имя одно за ним. Приказывала насчет белья хорошенько подумать, чтобы все как надо. И на быть. Так-так ха ха ха Она говорит, она знает. И я слыхал, что махание графа с княжной, со Щербатовой, уж и так зашло, что нельзя дальше. Свадьбы им спешить надо, чтобы Кристины ее не обогнали. Нехорошо. Щербатовые, Незубовы или иные дворяне, беспоместные. Фамилия первая. Придется графу, свежеиспеченному, Ответ держать перед самой, перед матушкой нашей вдвойне, и за обман перед нею, и за поступки столь низкие с благородной девицей. Мат ему гордецу пришел, недолго повластвовал. Чванин больно. И забыл, что гордым Господь сам противится. Слыхал? Под своего благодетеля, под светлейшего, и то подкапываться уже стал кафтан наш красный. На гвоздик его за это повесить заодно следует. Благодетелей не помнят. Ты тоже такой будешь, а? Говори. Да, ваш сиятельство, отец родной, да я разве посмею, ежели бы не вы, ваше сиятельство, Господь слышит, Раб ваш погроб жизни и всегда я ваше верю верю будет не заклинайся грешно помни только как ты передо мною разливался молвил чтобы я тебе командование тут караульное сдал на лето у, -у, -у и плут ты ни одну выслугу по чинам иной уж кое что чуял либо от кого подстроен был признавайся, на чистоту. Нет, ваше седство, особого ничего. Правда, ваше седство, будучи вхож в дом Канни Никитишни, там многое слышал и сердцем болел о государни, Но ясно ничего не думал, и мне не было сказано. Так совет давался, лучше де молодому, собой приятному человеку на глазах быть для карьеры. Я принял к сердцу слова. Вот и все. Старая потачица Никитишна, она вперед знает, на три аршина под землей видит, что матушки нашей и я нужд касаемо по сердечной части. Видно, не захотели нового друга из рук светлейшего принимать. Занятно, как наш князь тьмы на сие взглянет, ежели помимо него ты в случай проскочишь, в фавор угодишь. Далее он? А хотелось бы его одноглазую рожу поглядеть, как сведает, что иными ты поставлен, не его милостью. Это тоже не забывай. Потемкин другом тебе не станет, раз ты не из его кармана выскочил. Так ты старых друзей держися. Словам твоим и ничьим я давно не верю. А вот как будешь помнить, что кроме бога и меня, старика, нет у тебя опоры и помощи на высокой доскольской горе, куда мы тебе добраться? Хвата, черный дым и снопы искор. Жутко смотреть. Темнело. На востоке появились первые звезды. Громко прозвучали команды, и солдаты, угрюмые в темных мундирах, цул. Он, правда, честно правит деревнишками своими. Да поди и себя не забывает. Скупенек, старик, правду сказать надо. Да скупость не глупость. Денежка рубль бережет, всем ведомо. А без них... Ох, хо хо хо как плохо жить на свете, Хоть и в чинах, и в орденах. Помни, деньги береги, не мотай их. Особливо в первую пору. Щедра тогда наша матушка. Сыплет золотом и домами, и крестьянишек не жалеет. А ты лавина лету, да угождай. Да своих не забывай. Понял? Молод ты еще, не больно умен, как слышно. Да, вось, эту науку поймешь. М? Пойму, ваше сиятельство. А чего не пойму? Позвольте уж вас беспокоить, как отца родного, как ангела-хранителя. Уж ваше сиятельство вся на вас надежда. В ноги вам кланяюсь, помогите, не оставьте. Взманенной картиной золотого дождя, которую сразу и ярко нарисовал старый хитрец, Зубов действительно упал в ноги старику-князю. но «Ну, ну ладно, вставай». Нет у меня сил подымать тебя. Ишь, невелик ты, а грузен. Плотный какой, словно ядрышко. Ну, встань, не бабся. К чему слезы? Радость тебе предстоит, не слезы. Я уж вижу. Коль Никитишна так за тебя взялась, неспроста оно. Либо сама еще ранней заприметила твое благородие, Либо Никитишно полагает, что ты на новом месте, на своем, ей тоже не без выгоды окажешься. Любит она денежки, у подарки всякие, супирчики-сувенирчики, понимаешь? Понимаю, ваше сиятельство. Я сказывал, если Бог удачу пошлет, последнее, мол, отдам тому, кто поможет мне. Много раз ей сказывал. «Так, так, братец, тебя и учить мало надобно. Гляди, скоро из рук этой старой медиаторши и к ногам второй амики, к Степаннику Протасовой попадешь. Стой, как быть, слыхал ли, знаешь ли? Толкуют много, да как бы промаха не сделать. Научите ваше сиятельство». «Да тут надо без промаха. Тут промахов не полагается. Прямо в цель попадай. Клюш до того дела дойдет. Слушай, какой церемониал тут полагается». Заглянет к тебе, словно ненароком, Роджерсон, либо иной лекарь государыни, доверенный. Про здоровье станет распытывать. Ты ему говори, Сам еще попроси, мол, поглядите, посоветуйте, не надо ли чего. — Да на вид ты богатырь у меня. Не болеешь? — Нет, ваше седство, храни Господь. Лихорадки бывали там, простуды, а что бы что, помилуй Бог. Вот, он и поглядит. Ты его тоже обласкай, как можешь. Эти лекари всегда в пригоду. А там... И к протасихе на вечерок тебя пригласят. Тут уж ты не бабся. Гвардию не осрами. Она баба бывалая, ворона пуганая. Ничего не испугается, верь мне, платоша. Я тебя уж так по старому знакомству зову, а? Счастлив, ваше сиятельство. Сыном родным считайте на всю жизнь. Так стало, робеть не надо? Помилуй бог! Да она и сама с тобой церемониться не станет, живо карты на стол выложит. Ты ей товар лицом покажи. Поддержи конную гвардию, не скиксуй. А она тебя всяким обхождением научит, какие приятны дамам высокого света и зрелого возраста. У, -у, -у прожженное бестие. Неспроста ее испытательницей называют. Так и ты, гляди, не осрамись, мол, сумеешь на всякий вкус угодить. Понял? Постараюсь, ваш съедство. Но одно мне сомнительно. Всем известно, какой случай был с Корсаковым. Заметила государыня, что сей фаворит с той же графиней Брюс, которая на место на Протасовской тогда была, с нею он очень уж смело поступил и место тотчас лишился. Вот теперь и думается, хорошо, если Анна Никитична без всякого умысла поступает. А если я только к тому веден, чтобы в графе ревность поднять, его снова к месту по всей форме вернуть? И такая моя смелость в покоях у Протасовой, куда и государыня ежеминутно вхожа, не погубит ли меня? Простите, ваше сиятельство, может, и глупые слова мои. Вам, как на духу, простите. Так и надо, и всегда так будь, не пожалеешь. Теперь слушай, что я скажу. Первое. Ты на вид глупее кажешь, чем в самом деле есть. Не обижайся, это похвала. Так на свете легче проживешь. Пусть никто на тебя не думает, ничего от тебя особого не ждет, ни в чем не опасается. А ты в хорошую минуту и работай, как тебе удобнее. Помни слова старика. Всякое слово прослушивай, да не слушайся никого, никому не верь сполна. Только мне верь, что скажу. Делай постоянно. Поставлю тебя на место и не на год, на два». Десятки лет просидишь, знай.